Когда дома дошли, охранябушка-зверьё лесное послал лесом. В смысле, отпустил милостиво. А я задумчиво мимо прошла, поднялась по ступеням скрипнувшим, в избушку вошла, за стол села, серебряное блюдце достало, яблоко. — Ты что делаешь? — поинтересовался вошедший следом маг. — С начальством говорить буду, — призналась со вздохом, взявшись за расческу и пытаясь причесать до более-менее приличной прически лохмы свои. И уйти бы этому героическому мужику, но нет. В проходе стоит, свет затмевает. «Это с каким?» — ехидно поинтересовался Архимаг. «Чай лесная сила не по блюдцу с тобой разговаривает». Молча на дверь ему указала, да и пустила яблочко наливное, запасное, поблюдечку блюдечку крутиться, призывая, преодолевая сопротивление пространства, связывая меня с той, кто сейчас пост верховный занимала. Изя ответила не сразу». Уже и блюдце зазвенело, и я ждать устала, и даже охранябушка плечом к дверному кусику привалился, тоже под устав стоять столбом в проходе. И лишь после ожидания долгого из блюдца раздалось удивлённое. Весенька. Вот только по обращению возраст инициированной ведьмы и вычислить можно. Ласково уменьшительная, как с маленькой разговаривала. Но я и была для нее совсем маленькой. Мне-то что? Едва ли двадцать стукнуло. Ей сто двадцать. о чем король в свои пятьдесят с небольшим едва ли догадывался. Изяслава была красива. Огромные темно-зеленые глаза с черными длинными ресницами и пристальным кошачьим прищуром. Двигалась ведьма с грацией хищника, практически врожденной. Изяслава в силу вошла, убив оборотня людоеда, а потому грация у нее и была хищная, опасная, завораживающая. Почти восемьдесят лет Изяслава главенствовала над ведьмами в нашем полесье, Сильная, расчетливая, решительная, на расправу скорая и в то же время правильная, справедливая, честная. А потом влюбилась. Как девчонка юная. В результате взошел на престол не старший сын и наследник князя, а младший, а болтус и бабник, но, судя по слухам, сама я судить не могла. Меня тогда еще не было. Но что сказать, точно можно было. Влюбилась ведьма. Влюбилась да так, что ни жить, ни спать без княжичи не могла. Любила Езислава страстно, слепо и безответно практически. В итоге молодой княжич поиграл-поиграл, да бросил, увлекшись очередной красавицей. А Изислава поначалу от тоски сохла, а потом тоже бросила. Все королевство, к его ногам. Вот так и стал беспутный Казимир королем. В целом сначала князем, но титула князя ему показалось недостаточно, и он самопровозгласил себя королем. Изислава поддержала. Ведьмы тогда ни одна супротив ничего не сказали. Решили, что так оно и надобно. Что заглянула Изяслава в самое будущее. Что беду от королевства отвести хотела. Или еще что-то в том же ключе. Доверяли мы ведьмы друг другу, вот в чем проблема. И я доверяла. Ни мысли про то, что Изяслава любимому из корысти любовной лишь помогает, никогда не возникало. Никогда, до сегодня. А сегодня вдруг возникла эта мысль. Я поначалу и не поняла-то, откуда она вообще появилась, мысль эта тревожная. Да на Изиславу смотрела растеряно, недоуменно, сконфуженно. Только вот сердце билось быстрее и быстрее. Что-то было не так, совсем не так. Не знаю, что. Я взгляд на мгновение опустила, и нахлынула на меня вновь решимость информировать руководство о внештатной ситуации. А ситуация эта была внештатней некуда, и Ведьминский кодекс в подобном случае был непреклонен. Я обязана была поставить в известность главенствующих ведьм, без вариантов, выложить все как есть — а дальше уже пускай там наверху разбираются. Мы ведьмы свои нравные, конечно, но лишь на первый взгляд. А по факту существует строгая иерархия и не менее строгие правила. Но едва я взгляд подняла, да вновь на Изяславу взглянула, как опять почуяла неладное. Что-то было не так, только вот что. Ведьмы делятся на четыре типа, и у каждого свои плюсы и минусы имеются, свои слабые и сильные стороны. Прирожденные ведьмы, то есть от рождения — Это те, что от матери, а от бабушки, силу особую наследовали. Существует дар силы, что передается каждому поколению, то есть от матери к дочери. Но бывает, дар переходит и через поколение, от бабушки к внучке. Считается, что с прирожденными проще всего дела обстоит. Способности слабые, да не всяко их у себя выявит. Многие до самой смерти знать не знают, ведать не ведают, что особенные они, и дар у них имеется. Но у рожденных ведьмами и своя сильная сторона есть — Они видят истину, не терпят несправедливости, слова их воплощение обретают, заговоры их болезни до хвори изгоняют. Моленье земля-матушка слышит, а проклятие приговором становится. Второй тип — ученые ведьмы. Когда-то в старину такие ведьмы получались из тех, кто шел в обучение к особо сильным прирожденным ведьмам, тем, что свои способности осознали да развили. Тогда-то и появились такие понятия, как старшая ведьма, та, что учит, Та, что наставляет, то, что ведает тайны земли. Ученые-ведьмы, в отличие от прирожденных, знали, что делать, как делать, да как содеянно исправить. Именно они сформировали представление о ведьмах в народе. Именно они создали Совет Ведьминский кодекс, правила да законы для всех нас, одаренных особой силой. Ведьмы-ученые стали теми, кто вышел из тени, сорвал покровы тайны с нашей братьи, да гордо выступил против всех разом. Они бросали вызов магам, они не боялись властей, они строили школы ведьминские, где обучали новых ученых ведьм. Они были силой, с которой и королям приходилось считаться. Они стали основой, но на этом не остановились. Инициированные ведьмы стали следующей ступенью развития нашего ведьминского сообщества. Инициация могла проходить разными путями, но от того пути, который выбран был, и зависели способности самой ведьмы. Инициация путем ритуала жертвоприношения не одобрялась никем из ведьм, но почти все старшие ведьмы избирали именно этот путь. Он был простым, давал точные результаты и предсказуемый эффект. Конечно, проще убить мага, оборотня или вампира и поглотить силу убиенного, чем тратить годы на медитации, выстраивание собственного источника силы, поглощение энергии Земли до да напитания лунным светом. Но прирожденные ведьмы выбирали сложный путь — потому что не могли, просто никак не могли убить ради усиления сил. Мы могли убивать ради спасения жизни, в бою, когда защищали, но убивать, чтобы получить силу и пройти инициацию, не могли. Оттого в итоге и произошло разделение на старших и верховных ведьм. Среди старших еще встречались ведьмы, прошедшие инициацию путем убийства ритуальной жертвы, но вот среди верховных инициированными путем убийства были все». Инициированные ведьмы отличались высокомерием, жестокостью, силой, умом, вечной молодостью и являлись теми, кому в глаза боялись смотреть даже ведьмы. Опасными они были. Но существовали и те, кто оказался опаснее всех прочих. Стихийные ведьмы. До сегодня неизвестно, к какому виду они относятся. Были ли рождены с даром, как прирожденные, а ли обрели силу путем учения, как ведьмы ученые, не ведал никто. Стихийные ведьмы появлялись неожиданно, уровень силы своей не контролировали и потому могли уничтожить целое поселение, а хуже того, исправить причиненный вред не могли. Сейчас стихийных ведьм магам было предписано уничтожать. Сразу, сходу, без вопросов. Из-за гибель стихийной ни одна ведьма на мага косо не взглянет вовсе. С некоторых пор верховные позволили убивать стихийных ведьм даже магам. Как бешеных собак, коих уже не спасти, не вылечить. И от этого горько мне было до сих пор. Никуда та горечь не ушла. Но все же в основе своей ведьмы делились на две категории. Рожденные и обученные. Между ними разница существенная. Прирожденные силу имеют от природы, от земли матушки. И потому они кажутся чудесными. Смотришь на такую ведьму и думаешь, что если прикоснуться к ней, произойдет что-то невероятное. У ученых ведьм не было этого волшебного чего-то. То ли ауры, то ли чувства словами не описать. Но старшие ведьмы, они ощущались близкими, как родная бабушка. Что-то в них притягивало, что-то доброе и светлое, что-то родное. А вот учёные завсегда держались холодно и отстраненно, немного даже надменно, и смотрели с высока снисходительно, и желание к ним прикоснуться не возникало вовсе. Так вот, Изислава была рождена ведьмой, дар у нее был от матери. И хоть и стала она инициированной, убив обезумевшего бешеного оборотня, а все же оставалась, как и все прирожденные светлой, близкой, почти родной. Но сейчас я смотрела на нее и ничего не ощущала. Изислава сидела в королевском дворце в своем кабинете, женой возлюбленного коего сделала королем она не стала, ни королевских же кровей, и даже не княжеских, но терем, отстроенный в целый дворец, пусть и не самый достойный, стал ее домом. В резиденции королевской у Изиславы была своя башня. Куда подниматься мог лишь король Казимир, и никто более. Из окон стрельчатых открывался вид на весь город, словно вся столица лежала у ног королевской ведьмы. Повсюду стояли полки с древними книгами. На столе за спиной Изислава кипел отвар в риторте магической. Там же, подогреваемый тремя магическими свечами, висел небольшой котелок. В нем бурлила темно-зеленая, в цвет глаз ведьмы — тягучая жидкость, по виду яд. Но пуще всего тревожил черный ворон — давний спутник Верховный. Обыкновенно он под за завсегда был, то на плече, то на столе, к хозяйке поближе, а ныне оказался заперт в клеть птичью, до да пуще того. Его лапка была прикована к жердочке. А с чего бы ведьме, своего друга верного, что не одно столетие уж с ней рядом был, в клетке-то запирать, да еще и сверх того приковывать насмерть? И на Лизиславу я посмотрела уже не как ведьма, что и возрастом младше умом скуднее, и не как та, что предана до последнего вздоха, о, нет. На верховную ведьму я взглянула, как на противника и ворога, потому как другом она мне более не была. — Что происходит, Изяслава? — прямо спросила, не став лукавить, не найдя в себе сил притворяться. И темно-зеленые, красивые, как у кошки, глаза верховные мгновенно сузились. И исчезла, словно сметенная порывом ветра, в миг задувает огонек свечи, Вся приветливость и ласковость, и обращение доброе. Изислава тоже не стала лукавить и притворяться, и теперь взирала на меня изучающе, пристально, взглядом плохим, опасным. «А ты, Волкирин, говорят, в силу вошла», — произнесла она недобро. И вся кровь у меня от лица отхлынула, а сердце сжалось от боли. Изислава знала, все знала, а вот от кого узнать-то получилось, тут даже к гадалке не ходи. Словостяна постаралась, а кроме нее больше некому. Только вот подругами наставница моя бывшая до да Верховной никогда не были. Изислава служила королю, предана и истово, оттого власть имела немалую. И сейчас, размышляя судорожно и нервно, я вдруг догадалась, кто стоял за несправедливым приговором моего архимага. Изислава больше некому. Уж на что рассчитывала мне неведомо, но охранябушку клеймили в столице. Держали после клеймения в темнице магической. А такая только в королевской тюрьме имеется. Значит, погубить Архимага да силу из него всю повыкачать было целью Изиславы. Зря я так бездумно артефакт волю ломающую уничтожила. Ох, зря. Следовало бы сначала понять, кто его изготовил. Тогда бы, тогда... А смогла бы я тогда поверить, что верховная ведьма, прирожденная ведьма, решилась на несправедливость чудовищную, На приговор жуткий, до да на зверство такое. Нет, не поверила бы, я и сейчас на Изиславу смотрю и сердцем все чувствую, а поверить, поверить так сложно и страшно. Потому как Коля Словастена все Верховной поведала, то в рассказе том лжи было наполовину с правдою, а может, правды не было и вовсе. И долго думать не надобно, чтобы понять, что в похищении заклеймённого архимага из темницы королевской Словостена обвинила меня. Это ведь так удобно. Обвинить во всем меня, а самой ловко избегнуть наказания. Матушка-Земля, что же теперь будет? Что не скажу, не поверит ведь. Свидетелей нет, веры мне нет тоже, с моим-то прошлым. Но хуже всего то, что... Идислава на несправедливость такую пошла. Приговор несправедливым был, чудовищным и несправедливым. А мы ведьмы, мы же за справедливость всегда. Особенно те, что рождены ведьмами. Нам практически невозможно, супротив природы, своей идти. А тут что получается? Что же это вообще получается? Я ведьма прирождённая. Оттого и увидала сразу жгучую, жуткую, невыносимую несправедливость в приговоре тому, на ком вины не было. Изяслава должна была увидеть то же, что и я, и вмешаться, но она не вмешалась. А значит, не увидела, не почувствовала, не заметила. Могла ли прирожденная ведьма такого не заметить? Нет, не могла, никак не могла. Тогда что же получается? Мак тихо в избу прошел. Бесшумно за стол напротив меня сел, да в глаза взглянул. А после руку протянул и ладонь мою похолодевшую своей рукой накрыл. Он ничего не спрашивал, с жалостью на меня побледневшую до да растерянную, не взирал, утешать не пытался. Он просто был здесь, рядом. и разделил со мной эту чудовищную боль от понимания не менее чудовищной истины. И ужас ситуации потерял свою остроту. Вроде и вот она, кошмарная истина и страшное понимание того, что теперь у меня во врагах не только Словостян Ингиборг, но и все королевство фактически. Но я смотрю на охранябушку, в глаза его синие, спокойные, и от его присутствия как-то спокойнее на душе, увереннее, надежнее. И отступил страх перед Азиславой. Был-был, да весь вышел. «Вошла», — вызывающе подтвердила я ложь, словостей несказанную. Верховная усмехнулась криво и зло. «И не дрогнула рука-то, раба безвольного до да беспомощного убивать», — поинтересовалась она. Язвительная Изислава. Даже не ведала, что она такой может быть. Изислава всегда была нашей гордостью, да примером для каждой ведьмы. Как прирожденная ведьма она не могла оставить в беде глухую деревеньку на северной границе, когда на жителей напала безумевший, заражённый бешенством оборотень. Было ведьм четверо, да три по сути своей являлись обученными, а не рождёнными. того, соотнеся риски, предпочли взлететь на метлах своих, понимая, что супротив обезумевшего оборотня им не выстоять. А Эзислава людей не бросила. Сражалась как могла, все силы истратила, все амулеты на ней погасли в тот день. Но сумела продержаться до появления магов. Оборотня добили совместными усилиями. Но даже маги предпочли дальний бой ближнему. Лишь Изислава не убоялась, не отдалилась на безопасную дистанцию. Она же и нанесла последний удар, всадив в сердце оборотня ручную косу, которой пользовались ведьмы для сбора трав. Так и в силу вошла, сама того не ожидая и не планируя. Вот такой была Изислава. Решительная, сильная, смелая, справедливая. Была. А теперь в глазах зеленых кошачьих пустота и холод, в голосе язвительность до да издевка. а верный друг ворон что в том страшном бою рядом с ведьмой своей был да сражался перьев не жалея теперь не соратник а пленник сталью скованной прикованный в клетке запертый ужасно это и страшно и неправильно и кажется я начала понимать откуда взялся ведьмак не дрогнула тихо ответила пристально на верховную ведьму глядя а должна была презрительно усмехнувшись изяслава ответила Должна была бы, если бы ты ведьмой была, а так? Права оказалась слова стена. Не ведьма ты, и никогда ею не была. Обидные слова, несправедливые и обидные. И обиделась бы, да только мелочь тут одна имелась. А давно ли ты сама ведьмой перестала быть изи слава? Мрачно спросила я. И побледнела верховная, лицо цветом словно полотно стало. Потому что я истину сказала. Будь ведьмой она, она бы увидела. И правду во мне, и обиду незаслуженную. И то, что я ведьма. А раз не увидела, значит, больше не ведьма. Но раньше-то ею была, истинной, прирожденной, инициированной. А такая силу потерять не могла, зато могла отдать. Добровольно. Тому, с кем была связана кровными узами. И такой человек имелся. У Изиславы от короля Казимира родился сын. Сын. Тот, в котором текла кровь ведьмы, и, соответственно, тот, кому ведьма могла отдать свою силу. А силу у Изиславы было немерено. Если права я, тогда неудивительно, что этот ведьмак в мой лес целый отряд провел незамеченным. Кто ведьмак Изислава? Голос мой до шепота упал. Кому ты силу свою отдала? Ненависть в глазах зеленых вспыхнула, и лишь она мне была ответом. Но на том разговор не окончился. «Ты мерзкая, подлая, трусоватая лицемерная дрянь, Волкирин!» Прошипела Изислава, каждым словом ранне мое сердце. «Мне следовало прислушаться к словам славостена еще тогда, когда ты бросила сына ее перед самой свадьбой, да с другом жениха своего сбежала, как потаскуха последняя. Но я тебя недооценила, Волкирин. Думала, что ты, дуреха малолетняя, сбежала по глупости. А ты оказалась тварью расчетливой, и смертью одного мага не насытилась». Целого архимага себе из королевской темницы выкрыла. Интересно, как. Впрочем, помнится, ты туда частенько к женишку своему бегала. Охранники тебя жалели да и пускали. Думали, ты, влюбленная по уши, без нареченного и дня прожить не можешь. А ты, оказывается, темницу изучала пристально. Что ж, видимо, изучила, раз архимага выкрасть сумела. Поздравляю, план удался. Аплодисменты требуются. Промолчала я, хоть и больно было до слез. «Не знаю, зачем тебе все это понадобилось», — продолжила Изяслава, глядя на меня, как на таракана омерзительного. «Но одно я тебе гарантирую. Ты сдохнешь до того, как научишься силой заполученной пользоваться. И ты, и весь твой лес». Сглотнула я нервно, да и спросила все же. «А лес-то тут при чем?» Верховная ведьма постучала по столу пальцами длинными, выкрашенными обсидианово-черным цветом когтями, взглянула мне в глаза и сказала холодно. Чаще твоя заповедная, как выяснилось, штука весьма полезная. Казимир мой поражение за поражением терпит. Я все думала, чем помочь-то, а тут такой подарок судьбы. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок, да, Волкирин? И улыбнулась она мне так, что в душе похолодело. Молча я руку протянула, да связь прервала. Упала на стол яблочко наливное, потускнело блюдце серебряное. Закрыла лицо ладонями я. не в силах даже разрыдаться от глупости своей, да от понимания того, что теперь будет. «Ведьма!» — начал быломаг, да осёкся и позвал по имени. «Веся!» Промолчала, оглушённая болью, непониманием, обидой, и предчувствием худшего. ситуации всей. Охранябушка поднялся, со скрежетом сдвинув стул, обошёл стол, ко мне подошёл, присёл у моих колен, мягко отвёл мои руки от лица моего бледного. Посмотрел на меня с тревогою, Я на него с горечью. Горько мне было и тошно, а еще страшно очень. И хотел было что-то сказать, маг, да не стал душу бередить. И осуждать за дурость не стал тоже. И корить за несдержанность. И его спрашивать, отчего с Изиславой связалась, да зачем весь разговор затеяла. Осторожно ладонь протянул, заправил за ухо выбившуюся из косы прядь непослушную, улыбнулся, пытаясь приободрить, да только от улыбки его шрамы, лицо покрывающие, Стали еще заметнее, и я себя гусыней глупой почувствовала. Да, мне тяжело и страшно сейчас, а еще больно, но ему-то больнее пришлось. Тебя долго пытали. В отличие от мага, я тактичностью не обладала. Даже совестно за свой вопрос стала. «Это неважно», — тихо произнес охранябушка, — «и значения не имеет. Не они первые, если уж честно». Усмехнувшись невесело, спросила с горечью, что и раньше пытали. И пытали, и убить пытались, и в сражениях хранили, Всякое бывало, но это неважно. Маг смотрел на меня с сочувствием, с состраданием, с пониманием, и что-то еще было во взгляде его темно синих глаз. Что-то такое, от отчего, несмотря ни на что, мне почему-то становилось спокойнее. И тут он взял и спросил. Зачем ты солгала, ведьмочка? Промолчала я, насупившись, а маг продолжил. Ты пойми, одно дело архимаг Ингиборг и его ведьма с сыночком, и совсем иное король Казимир. Под его началом две сотни боевых магов. Две сотни, ведьмочка моя непутевая. Они и тебя, и лес твой с землёй сравняют. Ты юная совсем. Я как-то сразу даже не понял, насколько юная и наивная. А вот сейчас вижу. И потому говорю прямо. Свяжись с Зиславой, скажи, что я жив. И что выдашь меня в обмен на договоры неприкосновенности тебя и леса твоего. А уж я сообщу всю правду и о том, кто выкрал меня из темницы, и как, и для чего. Ингиборг за все ответит, Веси, это я тебе гарантирую. Не уверен, что получится доказать вину твоей бывшей наставницы и ее сына, но Ингиборг за содеянное поплатится. Несколько долгих мгновений смотрела я на мага, у колен моих присевшего. Смотрела я на него, смотрела, да и... «Ты точно маг?» — вопрос сам собой вырвался. Просто ни один маг никогда не поставит жизнь другого выше собственной, и уж тем более сохранность леса какого-то там, пусть даже и моего заповедного. Не маг, помрачнела хранябушка, а архимаг, и тебе это ведомо. Только вот я не поняла, чего вопрос такой прозвучал. Вздохнула невесело, но сказала как есть: Уж прости за правду, но маги по-другому мыслят. Себя завсегда на первое место ставит, свои интересы превыше всего ценят. «А ты такое предлагаешь. Странно это». Усмехнулся охранябушка и произнес с улыбкой невеселый. «Что сказать тебе, ведьмочка? Я тоже о вашей братье несколько иного мнения придерживался. А на тебя сейчас смотрю и понимаю, не прав был. Либо ты особенная». Пожав плечами, молвила тихо. «Я не особенная. Мы все такие в подавляющем своем большинстве». Маг вздохнул, да хотел было продолжить, но я не дала. — Изиславе тебя не отдам, — сказала решительно. — И словостений не отдам тоже. — Не глупи, — наставительно посоветовал мгновенно посерьезневшая хранябушка. — Сам не глупи. Я вдруг почувствовала себя неуютно как-то. Маг касался моих колен, был так близко, что я его тепло чувствовала, а лицо, даже шрамами покрытое, взгляд своей красотой притягивало. Он весь, охраняб мой, был как оружие древнее, сдержано красивым, без показушной щеголеватости, а таким надежным, лаконичным, опасным. И глаза у него были удивительные, синие такие, красивые, и взгляд вдумчивый оценивающий, пристальный, мудрый. «Ведьмочка, если ты меня жалеешь, то напрасно!» — спокойственно, но с нажимом произнес маг. «То, что в беду угодил, моя вина, моя ошибка, и жалеть меня не нужно уж, поверь. Из нас двоих опасен я». И неважно, есть у меня сейчас магическая сила или же нет ее, убивать я способен в любом случае и в любом состоянии. Хотела было возразить, но вспомнила, как он механтия моего чуть не прибил в состоянии, когда толком на ногах стоять не мог, а затем, как сегодня сражался. И это все без магии даже. Так что, по-своему, мужик был прав. Из нас двоих опасен был именно он. И все же... «Извини», — сказала я в глаза его, мудрые глядя, — «Но я тебя не отдам». Помрачнел маг, выдохнул резко, гнев сдержать пытаясь, да и высказался. «А что же ты тогда будешь делать, Веся?» «Вот чтоб я знала бы. Ну, бояться буду, уже боюсь, между прочим. Переживать буду, хотя что там буду, уже трясёт от нервов-то. А так-то в целом...» «Охранябушка, я к нему ближе подалась, так что чуть носом его носа не коснулась, да и высказала». Делать буду то, что задумала, печать с тебя снимать. И вот как сниму, так и иди себе на все четыре стороны, держать не стану. А сейчас глазами не сверкай, и вот о чем подумай. На тебе знак Аравена, и силушку из тебя выкачает тот, кто тебя заполучит. Инги Боркли, а ли кто другой из магов королевских, не так уж и важно. Суть в том, что я уже продемонстрировала возможности своей заповедной чаще. Так что кто бы силой твоей не овладел, он в итоге ко мне придет. в мой лес и по мою душу. И промолчал маг. И вот угомонился бы уже, и так мне не весело, но он возьми да и выскажи. Свяжись с Сизей скажи всю правду, меня покажи, чтобы ведьма поняла, что я жив, и добавь, что Ингиборгу нет доверия, остальное сделаю я. Откинувшись на спинку стула, руки на груди сложила да и спросила, а что сделаешь-то? Охранябушка в глаза мне посмотрел и лукавить не стал. Им потребуется новый артефакт подавления воли. Это трое суток, как минимум. Мне хватит этого времени, чтобы устранить грозящую тебе опасность. И так он это сказал, что я поверила. И как не поверить? Клеймо наложили хуже некуда. Печать магию пропускала, как дурно возведенная плотина, грозящая вот-вот рухнуть под напором воды и тогда. Да ты никак вознамерился дворец королевский изничтожить с собой заодно? Спросила потрясенно. Промолчал мой маг, но взгляд не отвел, а во взгляде том решимость была остальная. и я поняла, что права, во всем права. Нет, и решимости у меня было не менее, чем у мага, а может даже и поболее. Не бывать тому. Уж прости, охранябушка, а только погибель людей невинных тоже, знаешь ли, не вариант. Другого нет, напряженно произнес маг, так что сделаешь, по-моему». И поднялся было с таким видом, словно вообще вот прямо сейчас собирался идти и сдаваться ворогом всяческим. А я на него смотрела и и завидовала решимости его смелости, готовности до конца идти. Завидовала от всей души. Сама я так не смогла. Столкнувшись с обманом подлым, я сбежала, просто сбежала, словно виновная. Да и побегом своим только подтвердила ложь слова стены. Глупая я была. Сердце, влюбленное от предательства, кровью обливалось. Боль разум туманила. И хотелось мне тогда только сбежать, скрыться, от всего спрятаться. Так-то оно и вышло. И сбежало, и скрылась, и спряталась. Да только от прошлого не уйти. Вот оно меня и настигло всего два года спустя. Так стоит ли дальше молчать? Или пора перестать быть той испуганной ведьмой, что трусливо спряталась в лесу ото всех проблем, да спустила обидчиком чудовищное? «Спасибо тебе», — сказала тихо. «Не за что». Мак мой воспринял благодарность как согласие с решением его. Но это было не так. «Спасибо за то, что помог принять решение. Да за то, что сил придал», — внесла ясность. И руку протянув, коснулась я плода лесной яблони. И зарумянилось яблоко вновь, засияло силой наполненное. «Что делать?» — надумала, — встревожился архимаг. «Недобрая. Не знаю, зачем ответила ему». Могла бы и не отвечать. Недобрая, да верное, справедливая. Давно следовало, очень давно. А я все боялась, пряталась. Больше не стану. Синие глаза охраня бы полыхнули гневом. Взгляд был предостерегающим. И словно в воздухе читалось «Не лезь в это, дура». Но я отступать была не намерена. А потому закрутилось вновь наливное яблочко по серебряному блюдцу. Завертелось стремительно. разрывая пространство и путы магические, и от ведьмы к ведьмам понеслось истинное. Словостена маг, ведьмой никогда не была. и Иди слава, ведьмой быть перестала, силу свою ведьмаку передала, вероятно, сыну. По наущению или от шантажа мне неведомо. Я ведьма-волкирин, слово мое верное, я правды требую. И рухнуло на стол мое наливное яблочко, мертвым рухнуло, в ответ на правду мою. Меня на смерть обрекли. Покрылось трещинами серебряные блюдца, да едва не впилась в меня осколками серебряными, охраняв не дал, схватил блюдца, до да в окно вышвырнул. От того заклинание убиения не сработало. А я так и осталась сидеть ошеломленная, потрясенная, опустошенная. Изи слава слова стена, кто убить меня попытался, да и как такое возможно-то? Веся! разъяренно проговорил мой маг. «Ведьма!» — потрясенно прошептала я. «Да какая с тебя ведьма?» — не на шутку разошелся мужик. «Не доучка малолетняя ты, а не ведьма!» Ох, и страшен он был, когда злился. «Да я не про то вообще!» «Я не о себе охранябушка», — сказала задумчиво. Заклинание убиения силы такой могла наложить только очень-очень-очень сильная ведьма. А это не стены и не изи Кто-то из верховных, кто-то, кто знал обо всем. Знал и желал меня заткнуть. Ты обрати внимание. Заклинание сработало, едва сказала я имя свое, да слова, заговоренные Я правды требую. Нахмурился Архимаг, спросил прямо: И много у тебя врагов среди ведьм. Раньше мне казалось, что нет. Во враги свои я могла лишь слово стену записать, а теперь выходит сложнее все. По факту, дело мое верное, да вот только предшествовали ему два неверных. Трусливо промолчала я, в лесу заповедном скрывшись, о том, кто такова стена по сути, и трусливо я скрыла то, что жива. Кто знал меня, все поверили. Сбежала глупая висяна, прямо перед свадьбой своей сбежала, променяла славного, могучего, златовласого мага Тирамира на слабого да неприметного Кевина и сбежала с полюбовником аккурат перед свадьбой. Дура девка, такую глупость сморозила, И махнул на меня рукой весь ведьмовской мир. А ведь могла тогда правду сказать, могла бы. Пусть не все поверили бы, а все равно каждая прирожденная ведьма ощутила бы, что несправедливость висит надо мной, страшная, темная, чудовищная. Ульгерда вон почувствовала, теща нашего барона, сама ко мне пришла с избушкой, помогла слезы вытерла, а я и рада была. Скрылась ото всех интриг до да проблем и на душе легче стало. А теперь каково тебе на душе ведьма? Паршиво мне теперь на душе было. Тогда, казалось, никому не нужна я. С глаз долой, да и сердце вон, а выходит, вот оно как. Заткнуть меня пытались, да не вышло. Я все сказать успела. Веся! Голос охраня бы охрип. Я лицо закрыла ладонями, посидела, успокаиваясь, да и ответила. Правду сказала, да всем мы сразу. Слова мои каждая ведьма услыхала. И не только ведьмы, Всей нечисти каждое слово стало известно. «Дьявол!» — в сердцах выругался мак мой. «Дьявол — это не проблема!» Я руки от лица убрала, вздохнула тяжело. «Дьяволом-то до меня дела нет никакого. А вот лесная силушка — это уже да, это проблема. И она же сейчас явится, в смысле он. Охранябушка мой стоял, прямой как скала, гневный, как шторм морской, и лишь одно спросил. «Зачем Веся?» Улыбнулась невесело и ответила. «Решила поступить правильно, хоть раз. И вот сейчас буду за это огребать. А ты это, из избыта не выходи, ладно?» И тут как громыхнет небо, и задрожит все, словно земля разверзлась. А посля над всем лесом рокотом прошелся рык разъяренный. «Ведьма!» И главное, голосом, когда гневается, исключительно мужским говорит. Выглянул из печи испуганно мой нелегальный домовой, На столе кот ученый материализовался. Из пола вылез наполовину леший. На раму оконную, избегая осколков от стекла разбитого, сел мудрый ворон. Встревоженно смотрел на меня архимаг, а я... Сидела и с мыслями собиралась. То, что погонит меня из заповедного леса, сила лесная, это я знала. Точно погонит, глупость я сделала, спорить не буду. И врала ему в глаза, глядя прямо. Да только и он не всегда правду молвил. А вообще, это он с половой принадлежностью определиться никак не может. То духом отцом его у силой матушкой. В общем, «Веся!» — пуще прежнего возопил силушка лесная. Да так, что удерживающиеся куски стекла вниз рухнули, и печка моя пошла трещинами. Эдак он мне сейчас всю избу поразрушит, а мне потом что, в норе живи? Но выходить все равно было боязно, и я ещё контраргументов не придумала. «И что теперь делать будем?» равных хлеща хвостом, поинтересовался мой наставник по части учений. «Врать!» — мудро посоветовал мудрый ворон. Я испуганно на друга верного соратника самого близкого взглянула. Лешенька вздохнул глубоко, аж избушка зашаталась, да и решил. «Соберись, плечи расправь, нос кверху. Ворон мудрый совет дал, отпирайся до последнего. А я рядом, ежели что». «А я в печи». сказал Домовой и затихарился. «А я к Домовому. Давно в печи не бывал». По-умному поступил кот-ученый. «Тоже в избе посижу. Хорошо тут у тебя. Спокойно», — добавил мудрый ворон. «Такие вот у меня наставнички». «Веся», — позвал Леший. И как я на него посмотрела, так и напомнил. «Сила лесная. Это тебе не ведьма прирожденная. Он, правда, не увидит». И вот в этом-то резон был. Встала я решительно, волосы по-быстрому перезаплела, сарафан отдернула, да и на порог пошла, гордо нос держа кверху. И, как вышла, сильно о том пожалела. От гнева силушки лесной такая пылища поднялась, что на силу удержалась, чтобы не чихнуть. Дубы вековые стонали, сосны, что вершинами до облаков доставали, трепетали а кибылинки. Птицы, потревоженные, взмывали в небеса от беды подальше. Разгневанное лицо силушки лесной, как никогда было на прежний облик похоже. И теперь морда, отдалённо череп монструозного оленя напоминающая, рогами внушительными пугала не меньше, чем гневом своим. «Ведьма!» — рявкнула на меня проявленная пасть. Ташка мелкая, кое сильно не повезло в этот момент как раз текать без оглядки, была сметена ветром и пострадала бы об стену избы моей, треснувшись, Но я перехватить успела. да аккуратно по ткани сарафана на ступени спустить. — Спасибушки! Спасибушки" — прочирикала Синичка и ускакала под лестницу. Мы с силой лесной за делом тем проследили молча, а после вернулись к противостоянию Грозному. — Ведьма! — обвинил меня во всех грехах смертных дух лесной. Грозно так обвинил уверенно, но я совет Лешеньке усвоила. — Ну, согрешила по молодости, спуталась не с той компанией, с кем не бывает? — спросила с вызовом. А так, если уж по сути смотреть, то я на ведьму-то и не доучилась даже. Вот. Огромные сотканные из листьев до веток древесный призрак Духоли снова призадумался. Копытом призрачным под подбородком с бородой из мха серебристого почесал, да и вопросил. «Значит, ведьмой ученый хотела стать?» Да передумала. Решила я стоять на своем. У них там, знаешь ли, то одни экзамены, то другие, то практика, то курсовая, то еще что-то. Замаялась. Из столба высунулся кот учёный. Показал большой палец, мол, молодец так держать. Ну, я так и собиралась. Значит, замаялась. А с лесом моим потом тоже замаешься? Вкратчиво поинтересовалась сила лесная, облик свой меняя. Страшен ли к силе лесной? Да только я и пострашнее вещи видела, а бояться, устала я бояться. И потому смело смотрела на суровое лицо, что из крон могучих дубов выступало зелеными очертаниями, Смело и сказала: Это мой лес, моя чаща, мой дом, леший мой, кот, ученый мой, мудрый ворон мой. И я могла бы дальше продолжать, но лесную силу просто так не проведешь. Домовой тоже твой! гневно вопросила она. И вот вроде как сила лесная это она, Алика голос мужские страшные, никакого в них сочувствия, никакого понимания. И домовой мой! А признаваться так признаваться! Ежели дом есть, то и домовому стало быть можно быть. Призадумалась лесная сила, взглядом смерила пристальным, нехорошим, изучающим, да и высказала. А архимаг заклейменный тоже твой? А вот это уже ой, потому как, если скажу да, то и его погонит прочь лесная сила, как есть погонит. А уж кому как не силе лесной знать, как опасны заклейменные архимаги, потому промолчала я. но взгляда не отвела, головы не опустила. Сила лесная обзавелась рукой ветвью дубовой, снова подбородок почесала задумчиво, да и продолжила. «Ведьмы решили, что ты в силу вошла, заклеймённого архимага убив. Но вот он живой, невредимый, стоит за спиной твоей, и магии в нем не должно быть. А как-то портал уже смастерила, хранябушка твой, да готов при первом намеке на опасность спасти и тебя, и помощников твоих». Я обернулась удивленно. Права была сила лесная, стоял там охранябушка. И правой рукой, кончиками светящихся пальцев, удерживал портал плетения, А каким образом создал его, и не ведаю. Но у портала этого имелись даже исходные точки. Одна сияла на мне, одна на домовом, что из-за двери выглядывал, одна на мудром вороне, одна на коте учёном, одна на лешем. На архимаге точки не было. Себя он спасать не собирался. «Хорош, мужик!» — протянула вдруг как-то странная и пугающая сила лесная. «Права была чаще заповедная. Самое то для тебя». И стало мне нехорошо тут же. «Просто знаю я, чего чаще заповедная хочет пуще всего на свете. Ох уж и знаю, не первый же мужик в избушке обретается. Она мне поначалу и рыбаков, и охотников подсовывала, причем от чистого сердца старалась. Зараза, размножение любивая!» Нет. Вот сразу и без разговоров. Нет и слова мое последнее. Сила лесная молча изогнула бровь, отчего дуб, ликом ее выступавший, застонал даже. Жалко дуб, я вообще жалостливая на свою голову, зато инициативная и изворотливая. «Все экзамены сдам, курсовую, зачеты За месяц сдам, как есть за месяц», — предложила быстренько. Призадумалась сила лесная. «Ни во что вмешиваться не буду, никуда ни ногой», Только о благополучии леса заповедного печься стану. И на обещание я тоже была гораздо. Но сила лесная не лыком была шита. На меня посмотрела пристально, на архимага за спиной моей. Снова на меня да и молвила слово недоброе. — За неделю, за неделю все сдашь, а коли нет. Хороший мужик висяна, правильный, матерый да сильный. — А тебя, ведьма, пусть и ученая. От желания во вселенскую справедливость вмешиваться только пузо и убережет. Неделя, ведунья, неделя. И исчезла она, сила лесная, а я, как стояла на ступеньках, так и села туда же, и лицо руками закрыла, и хоть вой. Рядом домовой пристроился, на нижнюю ступеньку сгорбившись леший сел. Мудрый ворон на его плечо слетел. Кот на перилах материализовался. «Что делать-то будем?» — спросил кот. «Действовать». Руки я от лица убрала, а щеки-то все равно были пунцовые, а кемаков цвет не меньше. «В каком направлении действовать?» — каркнул мудрый ворон. В двух. Я обняла колени, посидела, глядя вдаль, да и обозначила пути решения. Наставник мой ученый, для тебя задача. Найди, как печать снять. Книги мне нужны до ритуалы. Всего-то семь ночей у нас. Действовать быстро надо». Леший, родненький, знаю, ты можешь. Найди путь в заморье, до да такой, чтобы мигом сработал. Как печать снимем, а хранябушку туда перешлем. Мудрый, для тебя задача особая. Всех птиц поднимай. Ястребов, соколов, орлов. За врагом следить надобно. Особенно прикажи искать мага, что в небо не смотрит никогда. Выдать себя не желает. Ведьмак это. И тут не сила лесная, вовсе не она проклятущая, А архимаг этот, позади меня стоящий, тихо спросил. «Веся, ты что делать собралась?» Напряженно спросил, тяжело дыша до плетения свое все еще удерживая. И вот как он его держит, ума не приложу. «Да дело нехитрое», — отмахнулась я. «Днем буду учебой до да лесом занята, ночами тобой. Ты уж прости, охранябушка, но за неделю я все не сдам. Это и последнему пню замшелому понятно. Так что путь у нас один». Я с тебя печать сниму, неделя — короткий срок, но уж извернусь постараюсь. А после тебя и в заморье перекинет. И оттуда, поверь, даже сила лесная возвернуть не сможет». Архимаг помолчал, затем едва слышно спросил. «Народ, вы что удумали? Силу лесную обмануть? Да вы хоть соображаете, с кем имеете дело?» Кот на него оглянулся, фыркнул, да и ответил. "Она мне в первый раз обманывать, мы разберемся." А ты ручонки-то свои от нашей ведьмы держи подальше, мужик. Учти, заповедная чаще-то далеко, а мы близко. Отгрызем, если надобно будет. Или отклюем, — задумчиво каркнул мудрый ворон. Отпилим, — добавил леший. А вы бы, прежде чем угрожать, вспомнили бы, что охранябушка, между прочим, самоотверженно собирался вас всех спасать, — напомнила сурово. Никого это не смутило. Ворон, даром что мудрый, глядя на архимага, выразительно провел крылом по шее. Кот, даром что ученый, проделал то же самое когтем. Леший тоже собирался, но, взглянув на меня, жестами разбрасываться не стал. А домовой извлек мою ведомость из-за да и пригорюнился. Практически пустая та ведомость была, совсем пустая. «Я при всем своем желании за неделю все не сдам, хоть в лепешку расшибись». Ученый, за книгами будем видимость академической деятельности создавать», — решила, поднимаясь. «Ворон, чего сидим, кого ждем? У тебя дело есть». Лежь, и ты и навроте не без работы». Я вскинула руку, призывая Клюку. Та прискакала незамедлительно, еще и плащ принесла. «А ты, охранябушка, спать иди», — бросила через плечо, плащ надевая. «У тебя ночь впереди долгая, трудная». «И без сраму», — добавил кот. Под моим взглядом осёкся, пристроился рядом, и пошли мы к дубу знаний.